Глава восьмая. Щемил выжимал из корабля все, что мог, но двигались они все равно медленно. Иро волновался. «Дэн, наверное, уже на месте?» «Ну, корабль быстроходнее нашего». «Зато его маршрут длиннее». иру мы не успеваем к точке рандеву с флотом эрков, поэтому я предлагаю использовать для увеличения скорости гравитацию звезд». «А справишься, Щемил?» «Другого выхода нет, кроме как справиться и нет» иначе мы попадем в нужную точку пространства, как говорят люди, к шапочному разбору. Ну, раз так, то давай, действуй. Смотри, не сожги нас на какой-нибудь звезде. Я постараюсь. И вышел. Звездолет ускорился. Пройдя по касательной мимо звезды среднего класса, аппаратура была на пределе. но такие скорости звездолеты и автоматика рассчитаны не были. Капитанский мостик сиял сигнальными красными огнями предупреждений об отключении систем Химмил отключил автопилот и перешел на ручное управление. Гравитационные генераторы, стабилизирующие компенсирующее ускорение, работали на пределе своей мощности. «Все», — подумал Химмил, больше скорости из этого звездолета не выжить. Дай бог, чтобы генераторы выдержали, иначе даже со стенок соскребать будет нечего». Посейдон стремительно поглощал пространство, превысив допустимую для его конструкции скорость четыре раза. Силовой каркас звездолета стонал и поскрипывал, но держался. Что это за скрип щемил?» Послышался беспокойный голос Перла. ускорение испытывает на прочность наш звездолет». «Ты там поаккуратнее, а то Дэну достанется вся слава. Кстати, вот разогнать звездолет ты сумел. А хватит ли нам рабочего тела на торможение?» «А зачем нам тормозить, Перл? Этой скорости едва хватает, чтобы уравняться со звездолетами «Эрков». Я проложу курс таким образом, что мы выйдем выше их флота. А как известно, хищники не смотрят вверх. Им нечего бояться». Они самые сильные и сверху не ждут нападения. Логично, учитывая, что они будут заняты настройкой аппаратуры на центр галактики. Флот Ниса подходил к центру Балджа. Внизу вращалась Мерцая с звездами галактика. С другой стороны ее диска синхронно подходил флот Берка. До центра оставалось около 40 тысяч световых лет, почти рядом. Синхронно приступили к торможению, по окончанию которого их флоты должны зависнуть точно над центром галактики. Возможно, они с нам не удастся повоевать. Посмотри, на каком расстоянии находятся флоты галактики. Согласен. Нам бы пришлось их очень долго ждать. Будет правильнее покинуть эту галактику после удара. Так и сделаем, Берг. Флоты приступили к подготовке установок для удара по центру галактики. Никаких чувств, сожаления сожалению, или жалости к жителям галактики эрки не испытывали. Расстался сигнал вызова у Ниса. Тут удивился и активировал связь все что произошло дальше ни в какие логические рамки не укладывалось никто на связь кроме берка с ним выйти не мог на чистейшем языке эрков используя волну наблюдателя что само по себе было невероятно низ не услышал следующее командующему флота мэрков предупреждение вы вторглись в галактическое пространство Млечный путь галактические силы безопасности предлагают вам немедленно изменить курс и приступить к переговорам на размышление 30 секунд В противном случае флот будет уничтожен. Это произойдет вот так. Дальше пошел видеоряд, демонстрирующий применение установки изменения пространства временного континуума. Время пошло. А вот и флот Ирка во всей красе предстал перед Деном. Он позвал Стифа, и они вместе полюбовали зрелищем в виртуальном пространстве корабля. Флот плыл над галактикой, выделяясь на ней темной точкой. Они приблизили флот благодаря сенсорам корабля и различили каждый звездолет, размеры которого были примерно одинаковые, кроме одного. Это флагман. Заключил из увиденного Дэн. Стив согласился, завороженно наблюдая за этой бронированной мощью, извергающей потоки энергии силовыми установками. Пора действовать, Стив. Иерги приступили к торможению. Оставайся в виртуальном пространстве. Дэн активировал установку изменения пространства на временного континуума и прицелился. Установка захватила флот. Защитник. Готовность к трансляции одна минута. Понял. Занимаю позицию. Откликнулся тот, удаляясь от звездолета. Славин. Боевая готовность. Занять абордажный модуль. До окончания минуты оставалось 15 секунд, и Дэн отправил условный сигнал на станцию «Надежда» Георгию, который ждал этот сигнал, готовый действовать. Защитник ровно по времени начал трансляцию ультиматума на флагманский звездолет. Время спрессовалось. Эрки могли мобилизоваться, думать и действовать быстро. 30 секунд — это много. Когда оно начинает измеряться бесконечно малыми величинами? не мгновенно передал этот ультиматум Берку. Мне никто ничего не передавал. А нет, вот точно такой же ультиматум, только без угрозы уничтожения. Активируй силовые щиты, их преодолеть просто невозможно. Уже активировал. Источник сообщения ультиматума — наш наблюдатель, дай команду на уничтожение. «Да, Олберг, сигнал не находит наблюдателя». Оба привели свои флоты в состояние боевой готовности. На гладкой поверхности звездолетов из них выдвинулись боевые комплексы различного назначения калибра. Боевые сканирующие комплексы обшаривали окружающее пространство. Звездолеты сияли силовыми щитами. До окончания срока, указанного в ультиматуме, оставалось 15 секунд. Сканеры флота ничего не обнаружили, эрки решили, что это пустая угроза. Нет силы, которая могла бы им противостоять. Да не противостоять-то разучились. Десять секунд до указанного срока. Будем посылать сигнал в Метрополию. Спросил беркниса Подумают, что мы в панике. После всех событий пошлем. Время стекало. Дэн захватил в прицел часть флота. Таким образом, чтобы под удар не попал флагман с живым эрком. Защитник уже был в своей нише на корабле. Нет, Дэн. Они не привыкли к ультиматумам. Преподнеси, Мурок. Как скажешь. Истекала последняя минута, осыпаясь клочьями бесконечности. В следующее мгновение большая часть флота эрков как бы покрылась маревом. Пространство стало медленно свертываться и разрываться вместе с кораблями. Огромные звездолеты, оставляя шлейфы из частиц, распадались на атомы. Образовалась воронка и неожиданно быстро схлопнулась, оставив чистое пространство и то, что осталось от флота. А от флота осталось немного. Около 30 кораблей и флагман. Дэн был поражен действием установки. Все происходило как в замедленной съемке из-за малой мощности направленной энергии. Но эффект — это что-то невероятное. И тут он услышал сообщение эрков. «Ультиматум принят. Мы меняем курс и возвращаемся. У вас убедительные аргументы. К командующему флота эрков, ультиматум вами не был выполнен. Вы меняете курс и ложитесь в дрейф. Убираете силовые щиты, деактивируйте оружие» и приступаете к переговорам с нами. В противном случае через 10 секунд будут уничтожены остатки флота». Истекала последняя секунда ультиматума. Ничего не происходило, и вдруг Нисс увидел через свои сенсоры, как большая часть флота покрылась призрачным маревом, и потом само пространство разорвало звездолеты, разложило их на атомы и успокоилась «Ты видел?» «Интересно обладание, спросил он Берка». «Да, впечатляет». «Энтел был прав, действуя жестко. Дождались достойных противников. Нашему созерцательному существованию пришел конец. Флота жалко не было. Таких звездолетов у «Эрков» бесчисленное множество. Только к чему они теперь? не охватила тяжелое предчувствие. «Надо убираться отсюда по добру, по здорову», – подумал он. «Они уничтожили в одно мгновение почти весь флот. Уходим, Берг», одновременно передавая галактическим силам безопасности. Ультиматум принимаем, меняем курс. Но не тут-то было. Его никто не собирался отпускать. Он получил новый ультиматум, лечь в дрейф и приступить к переговорам. Время на раздумье сократили до 10 секунд. Нис не был готов к небытию, то есть к смерти. К этому не был готов никто из Эрков. Поэтому тут двух мнений быть не могло. Жизнь Эрка превыше всего. И он ответил на пятой секунде согласием на ультиматум галактических сил безопасности. Советоваться по этому вопросу с Берком не стал. Время советов прошло. Их разделял диск галактики. Георгий не выходил из Центра управления станции «Надежда» третьи сутки. Операция началась, и, к сожалению, с применением установки. Но другого выхода не было. Заставить Ирков говорить можно было только таким способом. Дэн молодец. Провел операцию филигранно. Задействовал установку на минимальной мощности. Эффект на лицо Ирки никого в галактике не признающиеся не зашли до общения с нами вернее пока один из них а вот дела на другой стороне диска галактики были мягко сказать не очень хороши Первого не было слышно и где он находился неизвестно а действовать надо было немедленно и георгий решился эм направил ультиматум командующему второго флота с двумя поправками лишь триф и без указания времени на раздумье Берг понимал, что оба флота угодили в искусно поставленную ловушку. Он видел, что остатки флота Ниса легли в дриф и ждал, когда предложат сделать именно это ему. И не ошибся. Сигнал с ультиматумом не заставил себя ждать. Командующему флота Ферков, вы вторглись в пространство галактики Млечный Путь. Галактические силы безопасности требуют немедленно лечь в дриф и приступить к переговорам. В противном случае флот будет уничтожен. Это произойдет вот так. Дальше транслировались кадры уничтожения флота Ниса. Берг понимал, что с ним разговаривают уже другим тоном. Ну что ж, они могли себе это позволить. Все аргументы на их стороне. Берг увеличил мощности торможение флота, одновременно ложась в дрейф. С этого момента история эрков будет писаться с нового листа. Он приготовил информационный пакет энтолу и только хотел его отправить, как поступило новое сообщение. Никаких сообщений с Метрополией. Корабль, пославший сообщения, будет уничтожен. Это уже серьезно, — подумал Берг. Нужно будет пережить и это. И стал ожидать дальнейшего развития событий. Перл понимал, что они безнадежно опаздывают, но сделать ничего не мог. Нарушая режим молчания, Георгий прислал им информационный пакет с последними событиями и просьбой сообщить свои координаты. «Щемил!» — крикнул Перл обрадованно. «Все получилось!» «Хватит гробить движки. Теперь успеем». «Что получилось? Мы еще ничего не сделали». «На, читай». Щемил ознакомился с информацией и обнял первого. ра Мы победили!» «Пока нет, щемил. Флот Эрков на нашей стороне диска галактики без присмотра. Если это поймет их командующий, то успеет уйти». Они одновременно посмотрели на навигационный дисплей. Флот Эрков ложился в дрейф. Щемил начал корректировать курс по Посейдона. После проведения всех расчетов и поправок на гравитацию планет, в космических течениях получилось, что они прибудут к месту дрейфа флота Эрков через 10 часов. Чемил? Что? Флот Эрков в дрейфе. Нам нужно тормозить, а то мы проскочим мимо их флота. Чемил посмотрел на перло непонимающе, потом хлопнул себя по лбу огромной лопищей и приступил к новым расчетам. Он упустил главный момент. Время на торможение Посейдона. Ну извини, от радости бывает. Через некоторое время сообщил новые данные. Время прибытия увеличивалось на 5 часов. ну вот это другое дело. Заложил данные и отправил информационный пакет Георгию. Получив информацию от Перла, Георгий приободрился. «15 часов, не 15 дней», — подумал он, — «продержимся». Да и флотуэрков нужно время для выполнения маневра. Зея, организуй видеосовещание с главами правительств звездных секторов. Минут через сорок ЗС сообщила, что все руководители звездных секторов на связи. Георгий повернулся к экрану видеосвязи, поздоровался с главами правительств и рассказал им о секретной операции, которая завершилась успешно. «Господа, сейчас оба звездных флотов и эрков ложатся в дрейф, но это еще не победа». Его перебили радостные восклицания облегчения, с которым эта новость была встречена. «Георгий, в глубине души мы все надеялись на подобное разрешение ситуации», А иначе какие же вы операторы галактики, если не можете ее защитить?» Эту реплику ведала главы народа Акванов, поддержали все аплодисментами. «Подождите радоваться», — остудил их пол Георгий. «Два флота — это еще не вся раса эрков. На место этих флотов придут десятки других. Сейчас главная сверхзадача — не допустить этого. Нам крупно повезло. Обоими флотами командовали живые эрки». «А что, флотом должен управлять мертвый эрк?» Попытался шутить Шица, правитель народа Зет. «Нет, кораблями управляют не мертвые эрки. Они выполняют свои задачи в автоматическом режиме». Не принял его тон и Георгий. «Нам очень повезло. В противном случае с нами в переговоры никто бы не вступил». «Георгий, ты уже начал с ними переговоры?» Спросил Орн, верховный создатель Критчан. «Да, Орн. За вашей спиной я разговариваю с эрками языком ультиматумов с позиции силы. Ты это хотел услышать? Ну, Георгий, ты меня неправильно понял. Да правильно я тебя понял. И другие думают так же. Обижаетесь? За то, что я не поставил вас в известность об операции и развернул такие масштабные действия по защите галактики? Главы правительств молчали. Георгий попал в точку. Я вам отвечу на ваш невысказанный вопрос. Иначе было нельзя. Иерки сканировали наше пространство и могли перехватить эту информацию. Тогда ситуация усложнилась бы настолько, что и решение затянулось бы надолго. И не факт, что мы смогли бы провести эту операцию. А что теперь? Задал он сам себе риторический вопрос. Галактика в относительной безопасности. Боевые флоты звездных систем отработали боевое взаимодействие. Да, мы отправили корабли в другие галактики. И хорошо. Давно пора искать места для новых колоний расширяться, расселяться по Вселенной. Что еще? укрепили наши силы галактической безопасности и авторитет галактического правительства. В чем вы меня обвиняете? Георгий, ты нас неправильно понял. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Но и ты нас пойми. Обидно не знать всего плана действий. Примирительно говорил Глоден, глава Совета Звездных системы Эднов. Получается, что ты нам не доверяешь? Глоден и вы, господа. Если речь зашла о доверии, то я с удовлетворением сообщаюсь, что она прошла проверку временем. «Здесь речь идет не только о моем доверии к вам, но и нашем взаимном доверии. Я не позиционируюсь от вас, я такой же, как и вы». На экранах главы правительств иронически заулыбались, а Терпиний, координатор андроидов, всегда молчавший, заметил. «Ты брав, Георгий. В политике главное достижение цели, а не средства, которыми она достигается. И ты нам всем показал, чтобы здесь кто ни говорил, кто в галактике хозяин. Ты решил проблему глобального масштаба всего двумя кораблями». Укротил цивилизацию, во много раз превосходящую технологически всю нашу галактику. Мы должны здесь не обижаться, а сказать тебе спасибо за это. Как не грустно это признавать, но Серпи не прав. Ни один из нас не справился бы с этой проблемой в одиночку. Да и все вместе мы не справились бы тоже. Поддержал терпение не Георгий почувствовал, что настроение руководителей звездных систем меняется и может подтолкнуть их к созданию Галактической Империи. «Мы все давно задумываемся над тем, что сейчас озвучил Серпиний», заговорил Глоден, глядя с экрана на Георгия, «и давно обмениваемся мнениями по этому вопросу неофициально, и неофициально пришли к выводу, что необходимо создать Галактическую Империю Млечный Путь». Стоп, стоп, стоп. Поднял руку Георгий. «Извини, Глоден, что перебиваю, но хочу напомнить, что на повестке дня нашего оперативного совещания стоит вопрос переговоров с Эрками. Вопрос еще не решен. Он стадии решения. А к вопросу галактического устройства вернемся после Победы. Победой будет считаться заключение с ними мирного договора. Я согласен с твоим возражением, Георгий, но должен заметить, что сегодняшний обмен мнениями очень полезен для нас всех. С экранов были видны кивки согласия участников совещания. Молчал только Жма, безучастно сидя на своем шесте. «Надо будет с ним поговорить отдельно», — подумал Георгий. Приступаем к обсуждению вопроса. Собственно, по которому мы собрались. Переговоры с эрками. Вернул совещание в нужное русло Георгий. Кто будет вести переговоры? Какие у вас будут предложения? Слово взял ведал. Георгий, господа. Эрки наблюдают за нами миллионы лет и знают каждую нашу расу до тонкостей. Не раз они отбрасывали нас назад, заставляя начинать все заново. Они не дураки и понимают, что мы им противостоять не могли. Переговоры с нами они вести не будут. Даже не будут разговаривать. Мы для них так. Звездная пыль, на которую они внимания-то не обращали. Поэтому предлагаю поручить организацию проведения переговоров тебе. Цель переговоров — мирный договор с эрками. Это то, о чем мы и мечтать не могли. Мы даже не знали, что эрки существуют. Согласен с ведалом. Воскликнул Шитца. Вместо того, чтобы сказать Георгию спасибо, мы накинулись на него с обвинениями. Только он сможет организовать качественное проведение переговоров. Мы будем только раздражать Ирков. А вопрос о создании империи интересный. Я за». На этом совещание закончилось. Энтл, глава Галактического Союза Ирков в звездном скоплении Меркс, не входил в состояние созерцательности. Такое удовольствие могло стоить ему положение. Сфера влияния Ирков протянулась и охватила многие галактики Вселенной. Население тех галактик порой не подозревало, что находится под неусыпным наблюдением эрков. Жизнь во Вселенной — большая редкость, а уж разумная жизнь вовсе уникальна. Но эрки в этом уникальном творении Вселенной видели для себя опасность в далеком будущем и давали развиваться цивилизациям только до определенного уровня. Равных им по могуществу и технологической мощи в обозримой Вселенной не было. Это наложило отпечаток на эрков. Они стали самоуверены и чувствовали себя богами хотя, конечно, ими не были. Однако биологического бессмертия добились, научившись обновлять клетки организма, не прибегая к техническим усовершенствованиям. Были они и были роботы. Безо всякого интеллекта, действующей по заложенной программе, это работало много-много времени. Такой консерватизм не мог привести к стагнации общества эрков. Они замерли в своем поступательном развитии, считая, что достигли потолка бытия. Власти в обозримой части Вселенной, и все больше стали предаваться созерцательности. Раса эрков находилась как бы в полусне, в этой сладостной дреме. Однако была небольшая часть общества эрков, которая пыталась противостоять общей тенденции успокоенности. Они не могли оказать достаточного влияния на все общество. Энтел понимал, анализируя ситуацию, что это тупиковый путь, но сделать ничего не мог. Точка возврата цивилизации к активной деятельности была пройдена, и она катилась к своему закату, но до этого момента было далеко. Убирая внешние потенциальные угрозы своему существованию, они создали условия для своего постепенного угасания. Эта парадоксальная ситуация не давала Энто покоя, но решения этой проблемы не было. Пока основная часть общества предавалась созерцательной бездеятельности, он стал активно поддерживать молодых бунтарей, видя в них спасательный круг для будущего эрков. Для вечной жизни – Нужна вечная цель. Нужно этой жизни придать смысл, иначе это путь в никуда, как в нашем случае бездействие. Зачем тогда нужно бессмертие, чтобы просто поддерживать жизнь в биологическом теле? Ну разве это жизнь? Спрашивал он себя и отвечал. Нет, это существование. А существовать можно и без разума. Или разуму без тела. А что, неплохая мысль. Разработать перевод Ирков в энергетическое мыслящее состояние. И пусть себе занимаются созерцанием в космосе, а желающие жить и творить, пусть живут и творят. Так, что ты я зашел слишком далеко в своих ему но одно верно. Общество нужно разбудить. Энтл переключился на текущие события. Одна точка Вселенной доставляла ему беспокойство. Спиралевидная галактика галактиков которые были сорваны его планы по уничтожению звездной системы, и потом этот неожиданный вал самоуничтожения наблюдательных комплексов в разных частях Вселенной. Понадобилось целых пять лет, чтобы выяснить причину. И это действительно оказался сигнал Эрков, посланный для самоуничтожения наблюдателя в систему звезды спиралевидной галактики и отраженный в бесчисленном множестве во все стороны Вселенной. Наблюдатель этого сделать не мог. Значит, он находился под контролем. Это очевидно. Но проделать с ним такое слабо развитым расом той галактики не по плечу. Неужели появился достойный противник? И сам себе отвечал. Вряд ли. Один факт захвата ни о чем не говорит. И с нетерпением ждал сообщений от Ниса и Берка. Два боевых флота на ту галактику очень много. Да еще и с такими командующими. А сообщений не было. Хотя время их получить пришло. Энтел распорядился наладить связь с командующим боевым флотом Нисом, и поделился своими опасениями со своим стратегом Мелком, который так же, как и он, прибегал к наркотику самосозерца умеренно Тот разделил его обеспокоенность и выразил надежду, что в ближайшее время все проблемы будут устранены, но уверенности в голосе не было. Через полчаса из центра связи доложили, что командующий флотом на вызов не отвечает. Погасить скорость или дрифт не такое простое дело, на таких скоростях, и требует времени. Манюэр остатками флота эрков начат, и теперь наступало время действовать не торопясь. «Стив, установи связь с Георгием». «Есть командующий». Дэн посмотрел на него изучающе, но ничего не сказал. Из-за возмущения пространства связь установить невозможно. «Тогда отправь информационный пакет с докладом и записью событий». «Пакет отправлен», — доложил Стив. Дэн размышлял. «Что же делать дальше?» «Защитник, ты где? Как у тебя дела?» Защитник по корабельной связи ответил. «Я в изолирующей капсуле, на случай, если какой-нибудь код, который мы не удалили, эрки активируют. Выходи, не бойся, уже все кончилось, теперь эркам не до тебя». Успокоительно произнес Дэн, но защитник не торопился. «Эрки ушли?» «Нет, защитник, они потеряли большую часть флота и ложатся в дрейф. Наступает пора переговоров». «Ладно, Дэн, уговорил, выхожу» и, раскрыв капсулу, вылетел в пространство ангара. «Ну что здесь?» Любознательно ознакомился с информацией и спросил. «Ты его остановил? И что дальше будешь делать?» «Вот хочу с тобой посоветоваться. Как приступить к переговорам?» «К переговорам? Ты что, смеешься? Это проигрышная позиция. Ты выдвинул ультиматумы. Под давлением силы они были выполнены». Тут его прервал голос Стифа. «Отец на связи, Перл» первый привет. Как дела?» «Дэн, рад тебя видеть. Мы победили. Они остановились. Ты все-таки применил установку?» «Пришлось, Перл, пришлось. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Дэн, плот на моей стороне ложится в дрейф. Что делать дальше?» «Пока ничего. Жди». «Дэн, ты взял на эту операцию Стифа, и Хелен тебе разрешила?» С удивлением в голосе спросил он. «Вот сам и спроси у Стифа». Перл перевел вопросительный взгляд на Стифа. Тот, потупя взгляд, ответил. «Дюди Перл, я без разрешения пробрался на корабль». но ну, стив ты и наделал дел. Я сочувствую тебе». «Дэн, жду указаний». И отключился. «Вот так, стив Сочувствует мне». Наконец, пространство вокруг улеглось, и Георгий пробился к Дэну. Связь установилась. Первый ответил стив «Ноль тридцать третий на связи». «Это ты?» – послышался удивленный голос Георгия. «Да, Стив, натворил ты дел. Подставил отца перед матерью. Он ни при чем. Я сам проник на корабль без разрешения. Будешь объяснять это матери сам. Где отец?» «Беседуй с защитником. Соедини». «Да, ну, наконец. Поздравляю с выполнением задания. Ты без привлечения спас нашу галактику». «Георгий, я рад тебя видеть. Спасибо за добрые слова» но до спасения галактики еще далеко. Что будем делать дальше? Я имею в виду Георгий в политическом плане». «Дэн, я тебя хотел спросить». «Понятно. Тогда присоединяйся к нашей беседе с защитником». Георгий поздоровался с защитником, тот ответил и продолжил. «Если вас интересует мое мнение как эксперта в этом вопросе, то должен ответить, что пока вы действуете правильно». Но как только вы сбавите тон и начнете лебезить, договариваться, просить, это будет началом вашего поражения. На языке эрков это слабость. Действовать нужно жестко. Вы хозяева галактики, а не захватчики. Блокировать связь и ждать выполнения второго условия, какое оно у вас там, и приступать к переговорам. Это они должны приступить. Держите паузу и ждите, они выйдут на связь. Но защитник… Не даст ли им эта возможность опомниться и начать действовать? Они уже не начнут действовать. Почему это? Поинтересовался Георгий. Потому что их драгоценные жизни в опасности. Но кто тогда должен вести переговоры? Не вы, конечно. Ни одну разу в вашей галактике эрки не воспринимают и говорить не будут. Что же делать? Выход есть. Нашелся Дэн. Переговоры будут вести мисхийцы. Дэн фокус с фантомами не пройдет», — предупредил защитник. «Это понятно. Другие технологии, их не проведешь. У нас на корабле есть настоящие десантники-мисхийцы. Вот мы Славина с его ребятами и направим». «А что? Может сработать?» Задумчиво согласился защитник с расстановкой. «Они почти такого же размера, как Эрки, и не им лично, только по моим сообщениям, когда я был их наблюдателем». Но в этих сообщениях больше туманной загадочности, чем реальной информации. «Отлично», — обрадовался Георгий. «Чего ты радуешься? Переговоры могут начаться в любой момент, а наши дипломаты не готовы. Георгий, срочно проинструктируй Перлы с Ощемилом, а то как бы поздно не было». «Они через 15 часов будут в точке встречи, Дэн». «Георгий, расстояние не влияет на начало переговоров». «Упусти этот момент». «Дэн». «Но сегодня такой день, такой день, а ты такой молодец, что не грех слегка запутаться!» «Все, Дэн, я на связь с Перлом!» «А ты не отключайся! Давай на связь тифа Пусть объясняется! Двери кабинета уже не выдерживают!» «Но удачи вам! Разговор с Хелен будет посерьезнее того, что вы сделали!» Шутливо добавил Георгий, на экране было видно, как он вышел через потайную дверь из кабинета. В ту же секунду в кабинет ворвалась Хелен, за ней Вера, успокаивая ее. Дэн быстро вывел на экран Стифа. «Ну давай, оправдывайся. Я инструктирую десантников». хелена глядела в кабинет и, не обнаружив Георгия, хотела уже уходить, когда услышала голос сына. «Мам, я здесь, на связи». Хелин чуть не лишилась чувств, а Вера уже подводила ее к экрану, говоря. «Вот, Стив, посмотри, до чего ты довел мать своим поступком. Не надо, Вера, мальчик не виноват». Этот отец тайком от меня его забрал с собой. Вера укоризненно на нее посмотрела. «Ну что молчишь?» Бросила она в экран. «Мама, бабушка, я виноват. Но мне так хотелось полететь вместе с отцом спасать галактику, что я использовал твои, мама, ходы доступа. Поэтому система безопасности не показала, что я проник на корабль. Потом я спрятался в десантном модуле. Через два дня меня нашел Славин и отвел к отцу. Вот и вся история». Но зато мы с отцом остановили эрков. «Ну и слава богу!» – перекрестилась Вера. А Хелен все приговаривала, не слыша стифа «Нашелся! Живой!» Стив посмотрел на нее с недоумением. Взгляд у Хелен был безумным. «Бабушка, что с ней?» – крикнул Стив. Вера посмотрела на Хелен. Она была не в себе. «Расскажи отцу! Пусть свяжется с Георгием!» И связь отключилась, оставив Стива в полной растерянности. «Мама заболела. Нужно сказать отцу». Он тут же с ним связался и рассказал о случившемся. «Такого не может быть. Но на роботы блокируют любую болезнь, останавливают любое нестандартное образование в организме. Так чем же заболела Хелен?» В смятении думал Дэн, вызывая по экстренной связи Георгия. Тот как будто ждал. «Да, Дэн. Я сам только что узнал о состоянии Хелен и ждал твой вызов. Хелен сейчас в медицинском модуле». Ею занимается Зея. Что с ней случилось, Георгий? Обследование покажет. Зея по окончанию сразу сообщит. Но это не физическая болезнь, а какие-то нарушения в ее мозге, в ее сознании. Есть много всяких терминов, обозначающих такие состояния, но я не специалист. А вот и диагноз. Георгий подключил Зею к связи. Здравствуй, Дэн. Физическое состояние Хелен хорошее, но головной мозг воспален. Воспаление вызвано информационными перегрузками. Хуже всего то, что клетки мозга стали отмирать в массовом порядке. Лавинообразно. Стив стоял бледный. Георгий держался за стол, чтобы не упасть. «Срочно вводив в глубокий холодный стазис, а потом спокойно будем думать, что делать». Я ее уже положила в криокапсулу, приступая к полной остановке систем жизнедеятельности. «Папа. Что, мама умерла?» Стив смотрел на него со слезами на глазах. Дэн подошел, обнял его. «Нет, что ты. Просто мы ввели ее в очень глубокий сон, чтобы она не умерла, и будем думать, почему это произошло и как ее вылечить». Стив немного успокоился. «Это из-за меня? Это я виноват?» «И ты в том числе. В следующий раз думай, когда что-то делаешь. Ну а теперь хватит предаваться унынию. Приступай к работе». Дэн вышел в другую комнату и связался с Зеей. «Слушаю тебя». «Зея, чем вызвано это воспаление головного мозга?» «Дэн, я думаю, реакция организма на вживленные народные структуры. Возможно, даже аллергия на нанороботов». «Зея, выясни причины. Теперь от твоих исследований зависит жизнь людей с имплантами и нанороботами в крови. Это проблема, огромная проблема». «Зея». Обследуй всех. При малейших признаках заболевания вводи в стазис. Дэн, такое распоряжение может дать только Георгий. Я с ним сейчас поговорю. И снова пришлось вызвать Георгия. Георгий, извини, но ситуация требует медицинского обследования всех, у кого импланты и нанороботы в крови. Зе предполагает, что это может быть причиной болезни хелен значит, и другие могут заболеть. Надо всех обследовать. И при малейших признаках вводить стазис, пока не решим, как с этой напастью бороться. Вот так. глубокомысленный изрек Георгий. Природу не обманешь. Я первый пойду на обследование. Назовем эту процедуру по-старому. Диспансеризация. Причины нужно держать в строжайшем секрете, чтобы не вызвать паники на станции. Как это все не вовремя. Запечалился Дэн. Но с другой стороны, хорошо, что обнаружилось. Предупрежден, значит вооружен. Вспомнилась старая народная мудрость. А Георгий уже летел к Вере, у которой должны были собраться на девичник все женщины. И, конечно, она готовилась обсудить с ними внезапную болезнь хелен Георгий влетел в резиденцию, когда еще никого не было. «Ты что, Георгий, такой встрепанный? Как с цепи сорвался?» «Сорвешься тут с вами. Теперь не задавай вопросов. Быстро отменяй свой девичник». Зная характер мужа, веры не стала перечить и пререкаться быстро всех предупредила, что праздничный девичник отменяется и одни его проведения нас сообщит дополнительно. Умница, теперь быстро собирайся, грузи детей и поехали в медицинский центр. Георгий, да что я там не видела? Ты не хочешь лечь в стадис, как Хелен? А что это, заразно? Пока не знаю. Хелен в глубоком стадисе. Процесс разрушения головного мозга остановить не удалось, поэтому все, у кого есть нанороботы в крови, на обследование. Заприсчитав, Вера побежала собираться сама и собирать детей. «Георгий, Джона и Монику тоже брать?» «Конечно. И смотри, не проговорись о том, что я тебе сказал. Для всех Хеллен лежит в стационаре». «Хорошо, хорошо», — со вздохом согласилась Вера. Зе за два дня провела диспансеризацию всего персонала станции и нашла трех человек. Двух десантников-мисхийцев и бойца Зет. Попала и Марина, бывший агент Критчан, спасенная Деном а теперь работавшая служба безопасности галактики. Все были введены в стазис. У Марины был ребенок, удивительно похожий на Дэна. Вера забрала его к себе в резиденцию. Три человека с симптомами, как у Хеллен, введены в глубокий стазис. У всех остальных имеются изменения на уровне тонких полей, нервных окончаний, рецепторов обмена и хранения информации клетками головного мозга. «Понятно, Зея», — ответил Георгий. «Что ничего не понятно? Объясни попроще». Болезнь будет развиваться или нет? Пока данных для ответа на этот вопрос нет. А как дети? Дети Георгии отлично. Они другие. У них организация мозговой деятельности другая. Нанороботы изначально создали матричные структуры, и для организма все процессы и потоки информации естественны. Вот здесь все нормально. Связался с Дэном и Перлом. Сообщил им о результатах обследования. Дэн прояснил ситуацию. Дело в нанороботах. Требуется небольшая подстройка под организм человека. А такая установка находится на ковчеге у Алекса. Я провел параллельные исследования и пришел к выводу, что нанороботы создавались для организма триксканцев, а не людей. Когда они попадают в организм людей, то начинают подстраивать его под заранее заложенную в них программу. А нельзя ли эту программу как-нибудь подкорректировать? Георгий, а чем я по-твоему занимаюсь? Кашу из топора варю? «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно проговорил Георгий. «Перл, ты все слышал?» «Да, Георгий, но провести медицинское обследование мы не можем. У нас нет соответствующего медицинского оборудования». «Значит, таким оборудованием будешь ты. Симптомы знаешь. Заметишь их у кого-нибудь из команды, вводи в стазис. Если ошибешься, ничего страшного». «Ладно, сделаю». А теперь куль одна проблема близка к разрешению приступим к обсуждению другой не менее важной. перл перед тобой полноценный флот эрков как только они сбросят скорость начнутся переговоры но флот держи под прицелом инструктировал его георгий да у меня весь личный состав и звездоёт находится в боевой готовности молодец похвалил его георгий дэн как думаешь ирки будут вести переговоры по разень Или кто-то один за оба флота? «Защитник, твое мнение?» Переадресовал вопрос Дэн. «Ну какие тут могут быть варианты? Скорее всего, переговоры будет вести кто-то один. Тот из них, кто стоит выше в иерархической лестнице у эрков, но будет постоянно советоваться с другим. Второй вопрос. Продолжил Георгий. Что будем делать с их флотами? Вариант первый. Конфискуем. Вариант второй. Отпустим. Я думаю». Начал отвечать Дэн. «Пока не торопиться с этим вопросом. Как пойдут переговоры, в процессе решим». «А твое мнение, Перл, однозначно надо конфисковать. Изучим их технологии. Да и такой флот нам в будущем не помешает». «С флотом у вас ничего не получится», – вмешался в обсуждение защитник. «Флот полностью автоматический, и такой процедуры, как плен или эквивалент плена в программах кораблей, не предусмотрены». В случае угрозы захвата неприятелем звездолеты самоуничтожаются или таранят собой корабли противника. Вот так, Перл. Придется обойтись без военных технологий эрков. Неужели ничего нельзя придумать? Не унимался Перл. Ответил ему защитник. Можно, конечно, заключив статическое поле целый флот и разбирать его потом по винтику. Ну, примерно так же, как вы поступили со мной. Утрированный ответ, но точный оценил Дэн, а Перл печальным голосом ответил. «У нас мощностей-то таких нет». «Я вас не понимаю». Вновь вступил в разговор защитник. «Вам что, флот нужен? Или задачи стоят более глобальные?» «Конечно, более глобальные». Защитник, флот — это так, к слову. Тогда, Георгий, надо сконцентрироваться на этой стратегической задаче и не отвлекаться на побочные вопросы. Убедил защитник. «Дэн, Перл, у вас готовы переговорщики». «Да, готово, Георгий». Ответили оба одновременно. «Как они будут вести переговоры?» «Предполагаем послать на корабль Эрков делегацию из трех десантников-месхийцев. Переговоры будут вестись с нами через имплант связи». «Умно», — оценил Георгий. Дэн уловил через сенсоры корабля входящий сигнал на флагманский корабль Эрков, прихватил его и приступил к дешифровке. «Пора работать. Свяжемся позже». И отключился. «Ну что, Перл?» удачи будь внимателен пожелал георгий и тоже отключился началось подумал он несет произошедшего находился в некоторой прострации фло почти погасил скорость космическое пространство вокруг было чистое сканирование ничего не показывало но не знал что они здесь и близко наблюдают и следят за каждым его маневром и в любой момент могут уничтожить из своего уникального оружия поэтому он старался не раздражать невидимых противников, и все маневры проводил мягко, без резких движений, чтобы это не выглядело приготовлением к атаке. «К атаке, великий космос», — рассуждал Низ. «Какая атака? Я даже не успел сделать ни одного выстрела. Да и куда стрелять? Цели не видно». Задание не выполнить — это печалило, но еще больше печалило появление этого неизвестного противника. «Не сволновался». Он выполнял в точности условия ультиматума, но все-таки был удивлен. Противник сумел расшифровать коды наблюдателя и теперь общался с ним через него. Это вызывало уважение. Конечно, наблюдатели владели базовой информацией, но не в таких объемах, которые могли бы нанести вред целой цивилизации эрков. Однако сам этот факт говорил о необходимости корректировки работы наблюдателей. Это брешь в их обороне, и противник сумел проникнуть через эту брешь и прикоснуться к ним. Низ внутренне содрогнулся. Личное пространство было неприкасаемо и строго соблюдалось, а сама мысль о контакте с кем-то вызывала отвращение. усилиям воли он подавел это состояние. Низ связался с Берком. У того состояние было не лучше. «Берк, кто будет вести переговоры?» «Да какие переговоры, Низ? Выполнение их требований?» «На ультиматуме говорится переговоры. Возможно, это у них называется переговоры». Не стал спорить Берг, но остался при своем мнении. Мы уже давно ни с кем не вели переговоров и ни с кем ни о чем не договаривались, а делали то, что считали нужным, руководствуясь стратегической целесообразностью. Берг, оставим пока эти рассуждения на потом. У нас сейчас другая действительность. Противник превосходит нас по всем параметрам. Плюс ко всему он неизвестен, и наши сканирующие комплексы его не видят. Нужно принимать решение. Как действовать дальше? Мы уже действуем, Низ. Выполняем требования ультиматума. Давай выполнять его и дальше. Какой там следующий пункт? Приступить к переговорам. Откликнулся Низ. Ну вот и приступай. Это будет логично, учитывая, что уничтожена большая часть твоего флота. нису такой ответ не понравился, но он промолчал, затаив обиду. Дэн круглосуточно, создавая прибор корректировки программы нанороботов в лаборатории своего звездолета, когда перед его внутренним взором крупными красными буквами вспыхнуло сообщение. «Мы, Эрки, повелители видимой части Вселенной, выполнили условия вашего ультиматума и готовы приступить к переговорам». дэн не прекратил работу над установкой, запрограммировав аппаратуру на ее продолжение. У него неожиданно возникла мысль, которая осложняла проведение переговоров Эркам. Провести эти переговоры сразу на двух флагманских кораблях. Он быстро установил связь с Георгием и Перлом. Началось. Мы, Эрки, вышли на связь и сообщили, что готовы к переговорам. Я предлагаю провести переговоры с представителями двух флотов. Это затруднит выработку общей позиции и скоординированность действий Эрков во время переговоров. Сильный ход, — одобрил защитник. Георгий еще раз просмотрел сообщение Эрков. Вы посмотрите. Они обратили наше внимание на то, с кем мы имеем дело и какие последствия нас ждут. Пытаются нас запугать, — дополнил Перл. Дэн, Твой план принимается. Пирл, готовься приступить к переговорам на территории противника. Я готов. Удачи вам. И держите меня в курсе событий. Операция вступает в самую сложную фазу. Не торопитесь. Времени у нас много. Напутствовал их Георгий, заканчивая связь. Низ решил не тянуть больше время и приступить к выполнению условий ультиматума противника прямо сейчас. Послал им сообщение о готовности к переговорам, упомянув, кто они чтобы противник знал, с кем имеет дело, и какие последствия могут быть. Испытывая волнение, он ждал, как будут разворачиваться события дальше. Ответ пришел неожиданно быстро. Мы удовлетворены, как Эрки, велители видимой части Вселенной. Выполнили условия ультиматума. Наша делегация прибудет на ваш флагманский корабль через 30 минут и будет состоять из трех членов. Подготовьте встречу и обозначьте причал. Низ не ожидал такого быстрого развития событий и связался с Берком, сообщив ему о требованиях противника. «Низ, разве у нас есть выбор?» «Подожди». И было видно, как он тоже что-то читает. «А вот это, Низ, неожиданность. Мне поступило точно такое же послание. Они хотят провести переговоры на двух кораблях». «Берк, разве у нас есть выбор?» Вернул он ему колкость. «Низ, не время пикироваться и обижаться». Противник силен, хитер, мобилен, и уже здесь. Готовим встречу, а дальше посмотрим, как будут развиваться события». Дэн выбрал для дипломатической миссии небольшой аппарат из транспортного ангара звездолета. Придал ему форму золотой светящейся звезды. «Славин, на тебе и твоих бойцах лежит ответственность за всю галактику, за миллиарды жизней. Не торопись. Действуй степенно и основательно, как хозяин положения, поймавший вора в своем племени». Вот это мне понятно. Оружие применять запрещено. Продолжил Дэн. А если реальная угроза? Только если реальная. Славин, не забывай. Я все буду видеть и говорить через твою аудиосистему. Помню я все, Дэн. Давай на посадку. Удачи, а то ремейты истекают. Это примерно полчаса наши. Модуль вышел в открытый космос миновал маскирующее поле звездолета и материализовался золотой светящейся стрелой на черно-бархатой простыне космоса. Дэн управлял, держал связь и наблюдал за модулем в виртуальном пространстве своего звездолета. «Славин. Выглядите эффектно!» и направил модуль к громаде флагмана и На флагмане сработали сенсоры обнаружения противника и через мгновение на верхней обшивке флагмана образовался светящийся круг. От обода круга к центру шли мигающие пунктирные линии, обозначающие места входа в транспортный ангар флагмана эрков. По связи раздался голос на языке эрков. «Я низ, командующий флотом. Приветствую дипломатическую делегацию и прошу следовать по навигационному лучу и световым указателям». В ту же секунду Дэн поймал наводящий луч и повел модуль к створкам огромных, открытых транспортных ворот и нырнул внутрь, как золотая пылинка, исчезнув из визуального поля зрения. Дэн все видел и наблюдал через сенсоры. Света не было. Да он был и не нужен расположенной здесь техники. Огромные истребители всех размеров, планетарные боевые комплексы, хищные силуэты вырисовывались в информационном диапазоне. Этот парад длился минуты три. Наконец, они влетели в небольшой бокс. Зажегся свет. Прошу дипломатическую делегацию покинуть аппарат и следовать за сопровождающим. Напоминаю правила, которые вы, наверное, знаете. У дипломатов не должно быть никакого оружия. «Разумеется», — ответил Дэн. «Славин, все оружие оставь в модуле». «Но». Попытался возражать Славин. «Никаких «но». Выполнять». «Есть». «Вот это другое дело». Славин освободился сам и приказал своим бойцам оставить все оружие в модуле. Те на него вопросительно посмотрели. Без оружия боец чувствует себя голым и незащищенным. «Мы сами оружие», — ободрил он их но уверенности в голосе не было. «Пошли». Махнул рукой Славин и открыл люк. Они вышли из ниши. Появился квадратный робот почти их размера. «Следуй за мной». И покатился вперед по просторному освещенному коридору. Славин и его бойцы следовали за ним. Минут через пять остановились перед переборкой. Робот образовал щуп и вставил в разъем на стене. Внутренняя переборка ушла вверх, освобождая путь. Прошли за переборку и очутились в огромном помещении. Снова раздался голос в наушниках. «Я приветствую дипломатов на корабле, но вести переговоры я буду только с одним, ты как я тоже один. Я согласен». Сразу откликнулся Дэн через аудиосистему. «Вы остаетесь и ждете меня здесь», — приказал бойцам Славин. И прошел в проем, который образовала ушедшая в сторону панель. Сразу за панелью был небольшой тамбур, где славина просканировали на предмет наличия оружия. После чего его провели в хорошо освещенный зал, где за сооружением, напоминающим стол, сидело огромное квадратное существо. «Ирк, заходи, незнакомец. Ты знаешь, кто я. А кто ты?» «Я Дэн, командующий вооруженными силами древней цивилизации мисхийцев. Такой цивилизации в обозримой части Вселенной нет. Мы из невообразимой ее части низ». Дэн, зачем ты уничтожил мой флот, тем самым поставив на грань войны нашей цивилизации? Низ, ты вынудил меня это сделать. В противном случае ты уничтожил бы эту спиралевидную галактику. Почему? Потому, Дэн, что эта галактика входит в сферу наших жизненных интересов и представляет опасность нашему существованию. Как это может быть, Низ? В технологическом плане расы, населяющие галактику, гораздо ниже вас. Это так, Дэн. Угроза от этой галактики исходит в будущем. Мы решаем вопросы с проблемами в настоящем, чтобы не испытывать их в будущем. Ваша позиция понятна, Низ. Но есть одна проблема. Мы древнейшая раса обозримой части Вселенной. Месхийцы. Живем в этой галактике. Защищаясь, я уничтожил твой флот. Второй флот на другой стороне диска галактики я не тронул. Я благодарен тебе, Дэн, за цивилизованное решение вопроса. Но мы не видели вас и вы себя не обнаруживали как раса соперник. Низ, я не знаю, что в твоем понимании значит термин «цивилизованное». они видели вы нас, потому что мы не хотели этого взгляда с вашей стороны?» Слушая его, Низ образовал ложноножку и стал во весь свой внушительный рост. Так что Славин даже слегка оробел. «Дэн, это все слова. Ты тоже не маленький, и не заметить тебя невозможно. А может быть, под защитным костюмом никого нет?» Низ, Рана мисхитцев не способна на обман. Я тебе дал возможность убедиться в этом один раз. Да, Дэн. Убедил удивил. Но сделай это еще раз. Покажись. Дэн активировал защитный костюм Славина, контролируя его поведение и рефлексы. Скафандр эффектно убрался в шейный контейнер и перед низом предстал накачанный, огромный, как и сам низ, Славин. Но только намного подвижней и мобильней. От неожиданности низ даже отшатнулся. Дэн снова активировал скафандр. Да, Дэн, вас сообщал наш наблюдатель, но только как о проснувшейся расе. Это что-нибудь меняет, Низ? Принципиально нет, Дэн, но какой же выход из создавшейся ситуации? Тебе не кажется, что она тупиковая? Нет, Низ, вселенная не зря столкнула две таких великих цивилизации, как наша. Значит, в этом заложен какой-то великий смысл, пока нам непонятный. Дэн, ты говоришь на нашем языке высоким слогом, но это всего лишь метафора. Реальность куда более прозаична, выживает сильнейший. Вот мы и подошли к истине. Низ, ты предлагаешь помериться силами нашим цивилизациям? О, это было бы красивым экспериментом, но подозреваю, что итогом стало бы взаимное уничтожение. Не обязательно, Низ. Возможно уничтожение и присоединение с последующей ассимиляцией одной из сторон. И к какой стороне ты относишь себя, Дэн? Конечно, к той, которая выиграет эту схватку. «Откуда такая самоуверенность, Дэн?» «Разве не понятно, Низ?» «Твой флот исчез, не сделав ни одного выстрела. Также может исчезнуть и планета, звездная система, галактика и скопление галактик. Мы выиграем, даже не выходя за пределы своей звездной системы». Низа пробрала внутреннее отрожа такого заявления. Однако он собрался с силами и спросил. «Дэн, ну почему же до сих пор вы этого не сделали?» Низ, у великая раса но какова цель вашей цивилизации? Цель, Дэн, простая. Жить, наслаждаться жизнью и чтобы так было всегда, убирая мешающие достижения этой цели угрозы. Эта философия замкнутого пространства приведет вашу цивилизацию без внешнего вмешательства к гибели, и примеры тому есть, я их предоставлю тебе. Цель нашей цивилизации, начал объяснять Дэн, в созидании. Жизнь во Вселенной редка, разумная жизнь уникальна. Мы за сохранение жизни, ее поддержание и развитие. А если надо, защиту. Если бы ты не подтверждал свои слова доказательствами и поступками, то я бы подумал, Дэн, что это демагогия. Низ, я ставлю тебе материалы. Просмотри, проанализируй, посоветуйся. А когда будешь готов, мы встретимся вновь. Ты считаешь, Дэн, что сейчас я не готов? Ты многого не знаешь, Низ. Узнай и продолжим нашу беседу. «А сейчас я тебя покину». «Хорошо, Дэн. Вас проводят». Славин повернулся и вышел в знакомую дверь. В соседнем зале бойцы сидели и ждали его на удобном диване. «За мной». Скомандовал он им. «Возвращаемся». Все трое тем же путем, каким пришли, вернулись к модулю. Славин открыл люк, и они покинули флагманский корабль «Эрков». В то же время, но на другой стороне диска «Галактики. Млечный путь» Проходила дипломатическая встреча группы Перла, которые тоже были десантниками, с командующим флотом Эрков Берком. Роль главы дипломатической миссии играл командир отрядами схийцев Кормал. Перл его долго готовил и экипировал, инструктировал, как себя вести, ничего не говорить, а только делать жесты. Когда все было готово, аудиосистема настроена, обзорные камеры проверены, Перл пожелал удачи бойцам, и отправил на десантном модуле к флагманскому кораблю «Эрков». Все повторилось точности, как у Славина. Корабли были совершенно одинаковые. Однако, когда Кормал вошел в зал, его встретил у порога огромный квадратный «Эрк», передвигающийся на лыжноножке. При появлении Кормала образовал еще одну лыжноножку в форме руки и протянул ее Кормалу. «Я приветствую тебя, звездный незнакомец. Меня зовут Берг. Я командующий флотом великой расы «Эрков». Перл, наблюдавший за всем в виртуальном пространстве, подал руку Кормову. Ложноножка обвела ее, означая рукопожатие. «Я тебя тоже приветствую, Берг, представитель великой расы эрков. Анализаторы на перчатке бойца взяли всевозможные пробы для проведения анализов в лаборатории. Меня зовут Перл. Я представляю древнейшую месхийскую расу и руковожу безопасностью. Перл, проходи. Располагайся. Рад с тобой познакомиться». Очень интересно встретить новую расу в этой части галактики». Перл был обескуражен и не знал, как себя вести. Чтобы выиграть, время прошел, сел на предложенный диванчик. А Берг, как ни в чем не бывало, продолжал. «Перл, мы очень похожи внешне. Ты не находишь?» Сбитый с толку таким приемом Перл ответил. «Разве что ростом». «Перл, это действительно ты, а не скафандр с механическим приводом, тебя имитирующий». Умел Нерк. Подумал Перл ответил, «Берг, не пугайся. Я его сейчас деактивирую, чтобы ты убедился в обратном». И эффектно убрал скафандр в шейный контейнер. Кормул предстал перед Берком во всем блеске своего четырехметрового роста, играя огромными бицепсами, дав возможность полюбоваться собой Берку. Снова активировал скафандр. Убедил Перл, убедил. У Перла было такое чувство, что он проигрывает раунд за раундом. Берг все время пережал его на полшага. «Дорогой Перл, скажи, пожалуйста, чем вызван такой жесткий тон вашего ультиматума? Это что, такая манера у вас знакомиться?» Берл понял. Берг играл и ответил в тон ему. «Берг, такой мощный боевой флот на огромной скорости стремится к центру диска нашей галактики да так быстро, что этот факт не заметить было нельзя. Вот я решил с вами познакомиться». Учитывая, что с другой стороны диска находится точно такой же флот. Что вы мне говорите? Мне об этом ничего не известно. И чей же это флот? Представьте себе, Берг, тоже боевой флот эрков. Надо же. А мне об этом ничего не известно. Пролетали тут, вдруг ультиматум. Остановиться, угрозу уничтожения. Вот я и остановился. Фиррл, объясни, в чем дело. Уладим конфликт, я полечу дальше. Нет, Берг. Придется задержаться. Зачем, Перл? Чтобы познакомиться поближе, наладить дипломатические контакты, Берг. Такого поворота событий Берг не ожидал и почувствовал себя загнанным в угол. Он не знал, что делать. Перл, ветерки сами практически не летают, а нам повезло встретиться. Конечно, ответил Перл, тебе тоже повезло. Ты встретил представителя неизвестной вам расы ты бы не остановился поговорить с кем зря, Берг. Ты прав, Перл. Твоя убедительность была достаточной, чтобы я лег в дрейф. Не думаешь же ты, что испугался туземцев, которые летят сюда и будут еще долго лететь. А кого же ты испугался, Берг? Что принял беспрецедентное решение лечь в дрейф? Перл, скажем так, решил не рисковать понапрасну. Жизнь дороже. И правильно сделал, Берг. Иначе я остановил бы тебя силой. «Возможно, это только угроза, Перл. Но остановил бы ты меня. Вот сможешь ли удержать?» «Космос вокруг девственно пуст. Возьму тебя в заложники». Говоря это, он отходил вглубь зала. «И продолжил полет. Что ты на это скажешь, Перл? Как тебе мой план?» Перл покрылся в боевой рубке липким потом. Ситуация выходила из-под контроля. Он навел прицел установки на хвостовую группу кораблей и приготовился к выстрелу. Беркужон ответил. План неплох, если ты считаешь, что у тебя много кораблей. Корабли — ерунда, железо. У нас их миллиарды. А вот увидеть, что ты можешь, это интересно. Ну что, Берг, я заложник? Или это только предположение? Еще раз предупреждаю тебя, Берг. Дипломаты неприкосновенны. Неужели великие эрки способны на подобную глупость? Вам никто не будет верить. А нам никто и не нужен. И вера кого-то в нас нам не нужна. Мы верим только в себя. Берг. Вы все больны нарциссизмом, самолюбованием, самовлюбленностью. Называй это как хочешь. Докажи, что ты достоин разговаривать с нами. Я здесь. Значит, уже доказал, что могу. Ничего ты не доказал, Перл. Пленка силового поля сковала кормола Спокойно, кормол Не дергайся. Передавал Перл по связи. Из боевой рубки «Звездолет» он видел, как в одно мгновение флот хищно очетинился орудийными стволами гигантского размера. Из портов на обшивке выдвинулись орудийные комплексы. Флот покрылся пленкой силовых щитов. Еще секунда, и он начнет палить во все стороны. Перо мгновенно расширил сектор поражения почти до флагманского корабля. «Видит Бог, и этого не хотел», — подумал он и нажал пусковую кнопку. Перо лжал кнопку. А фото расцветало рудийными выстрелами, пусками ракет и торпед во все стороны, надеясь случайно поразить его. Берг к этому готовился. Пронеслась мгновенная мысль. Время спрессовалось. Палец все давил и давил на кнопку. Перо уже видел визуально, как в сторону его звездолета неслись десятки боевых смертоносных снарядов, как в замедленной киносъемке, а установка все не действовала. И когда казалось, что его уничтожение неминуемо, пространство вздрогнуло покрылась как будто пеной, похожей на пузырьки от газировки. Каждый пузырек захватил свой объект. Снаряды, корабли, излучение лазеров, потом все пузырьки объединились в один шар, похожий на огромный мыльный пузырь. Этот шар раздувался и раздувался, удерживая в себе все движущиеся снаряды. Потом лопнул, вывернулся наизнанку, вместе захваченными объектами и на месте флота осталась девственно чистая чернота возмущенного вакуума. Перла дернул руку от кнопки. Невероятно. Одно дело в виде действия установки на пленке, совсем другое в реальности. Алекс свое время правильно поступил, продемонстрировав ее силу всем правительством галактики. Такое зрелище не забудешь. Однако много снарядов унеслись в открытый космос, где им предстояло лететь миллионы лет в поисках своей ничего не подозревающей жертвы. Напряжение более медленно отпускало Перла. Бой длился всего одну десятую секунды, а Перлу казалось, что несколько часов. Он посмотрел на тактический дисплей. Флагман Берка остался невредим, но за ним пряталось еще три корабля. «Корму, к бою!» – скомандовал он. Арестовать Берка. И начал смещать звездолет, чтобы корабли «Эрков» попали в сектор обстрела. Берк находился в ступоре. В одно мгновение он решился флота. Тактический дисплей докладывал о полном поражении флота. Он поднял внутренний зор на фигуру Кормула, окруженную нейтрализующим силовым полем, и увидел то, чего быть не могло. Силовое поле заколыхалось, брызнуло радужными шариками во все стороны, открывая фигуру с атомарным мечом, по лезвию которого пробегала синяя волна заточки. Кормул прыгнул к нему и занес меч для удара сверху. «Нет, Перл, только не это. Я сдаюсь». Меч Кормулы остановился в миллиметре от верхнего сегмента тела Берка который чувствовал энергетическое дуновение от меча. «Нет, не дуновение», — подумал Берг, — «от дыхание смерти». «Останови свои звездолеты. Убери оружие», — командовал Перл. Берг беспрекословно выполнял. «Теперь запусти программу соуничтожения снарядов, которые улетели в космос, чтобы на них никто не подорвался. Ты слишком заботлив, Перл». Приходя в себя, пытался шутить Берг. «Выполнять» и меч Кормула на несколько миллиметров опустился ниже. «Спокойно, Перл. Не нервничай», – произнес Берг. Ввожу коды самоуничтожения. Космос стал расцветать бутонами взрывов ракет и торпед. «И то хорошо. Теперь в обозримом будущем никто не подорвется неожиданно», – удовлетворенно думал Перл.